Глава 10. Не знаю, чего уж он там намеревался добиться этим своим неожиданным появлением, но, как по мне, особо в этом избэшник не преуспел. Жрицы ладони вздрогнули и не начала искать глазами выход, да и я не заметил, чтобы у меня сердце пропустило удар. Подспудно я, видимо, ожидал, что детектив не отвяжется от меня после одного единственного разговора и ждал его со вторым заходом. Не здесь и не сейчас, конечно, но ждал. Единственный, кого он напугал, была Кейтлин. Девушка и до появления Деребяна была на взводе, шуткали, недавний посетитель стоит в двух шагах, а тут и вовсе запаниковала. Глазами забегала, руку мою сжала будто тисками. Я же ей рассказал, кто на самом деле скрывался за личиной частного сыщика Феде. Вот она и сложила одно с другим и вывод сделала: Неверный. Впрочем, все обыватели, которые ранее с системой не сталкивались, так на ИСБ реагируют. Раз уж офицер из безопасности появился рядом, то пришёл он за тобой. Делать им больше не фиг. Ага. Ответно сжав руку девушки, я повернулся в сторону СБшника и выдал ему насквозь фальшивую улыбку. Фёдор, какими судьбами? Честное слово, не ожидал встретить тебя здесь. Госпожа Лада, это мой знакомый. Я не рассчитывал подыгрывать Деребину, но как ни крути, мы с ним находились в схожем положении. Я мог ему всё испортить, но и он был в состоянии отплатить мне тем же. А если меня выведет из приёма охрана, счастлив я совсем не буду. Только-только ведь получу доказательства связи между троянцами и смертью Гущева. Не для суда, конечно, лично для себя. Поэтому я и оставил в своей фразе паузу, которую бы он смог самостоятельно заполнить, и избышник не оплошал. Фёдор Кислов, инвестор. В Екатеринодаре проездом большая часть моих деловых интересов этого чудесного города не касается. Ну надо же, инвестор. Такой же как я фермер. И что же вас сюда привело? С нескрываемым интересом спросила хозяйка приёма. Вообще, Деребин легенду себе выбрал правильную. Ни одно слово не могло произвести на душу жрицы большего впечатления, чем инвестор. хотя нет, могло. Спонсор вот что нашло бы по-настоящему живой отклик в её сердце. Один небольшой проект в сфере недвижимости уклонился от конкретики безопасник. Ничего особенно интересного. Говорят, Екатеринодар переживает настоящий строительный бум, сказала Лада чуть понизив голос, будто сообщала собравшимся вокруг неё страшную тайну. Это да, подхватил я. Умением поддерживать светскую болтовню я не блистал, но уж на этом мне было что сказать. Каждый раз, как статус городского округа получает очередная станица, у нас появляется ещё одна улица Северная. Таксисты уже с ума сходят от такой логистики. Все вежливо посмеялись над этой немудрящей шуткой. Я же посмотрел на Деребина с вопросом, мол, ну и долго ты тут оттираться собираешься, но тут намёка предпочёл не заметить. начав рассказывать какую-то выдуманную историю, связанную со строительным проектом, который он якобы реализовывал в Москве. Причём в истории этой фигурировали такие суммы, что и без моего дара любому должно было стать понятно: врёт, как дышит. Я никак не мог понять, зачем он заявился на приём. Объяснений могло быть только два: или он решал какие-то свои вопросы, или пришёл, чтобы помешать мне. При всей любви к своей персоне я всё же понимал, что второй вариант крайне сомнительный. Делать больше избышнику нечего, кроме как бегать по городу за частным детективом и старательно ему вредить. Значит, свои дела, скорее всего. Какие? Зачем вообще сотрудник ИСБ копает под секту? Да ещё личное появление, можно сказать, с открытым забралом в бой. Для чего? Если он хотел напугать Жрицу, то ему не удалось. Она явно увидела в нём того, кем он притворялся, а не законспирированного безопасника. Тогда что? О том, что я сюда приду, он знать не мог. Так что этот мотив исключаем. Появился Фёдор тут совсем недавно. Я не видел его раньше среди слоняющихся по залу гостей и сразу же двинулся к Жрице. Увидел меня, удивился, но решил использовать наше с ним знакомство, чтобы быть формально представленным главе секты. чтобы чтобы кто-то, кто находится здесь же в зале, мог увидеть его рядом с Ладой. Вот его цель. Как он стоит вплотную, как рассказывает ей истории, как Анна над ними смеётся. После 5 минут такой болтовни он может спокойно уверять своего будущего собеседника, что хорошо знаком со жрицей Трояна и на этом строить вербовку. Ну а что же ещё, лесовой? Он избежник работы с агентурой, основной их способ взаимодействия с людьми. Получается, Фёдор вышел на охоту за кем-то из ближнего окружения главы секты. Получается так. Но что ему от них нужно? Всё время, пока в голове происходили расчёты, я стоял в двух шагах от безопасника и жрицы с приклеенной улыбкой, вежливо выинтересы на лице. слушал их болтовню вполуха, умудряясь даже в нужных моментах понимающе или осуждающе качать головой. В какой-то момент общение едва знакомых друг с другом людей само по себе сошло на нет. Лада подхватила подругу Черноборода Краснова, извинилась и отправилась уделять внимание другим гостям. Наша же компания осталась у стола с закусками. Лена, поболтайте пока с Катей, обратился я с просьбой к Наумовой. Мы с Федей отойдём на пару слов. Не бойся, никто не украдёт твою сотрудницу, хыхтнула Та величаво, отпуская меня взмахом руки. Кстати, Антон, а почему у Катерины Смирновой свежие документы? спросил Терябин, едва мы отошли от девушек. Потеряла? Ограбили, холодно ответил я. Пришлось восстанавливать, и это было вполне рабочей отговоркой для любого, кроме сотрудника и СБ. Эти ребята славились своей волчьей хваткой. Просто странно. Как о каком-то пустыке продолжил говорить Фёдор. Я начал наводить справки, и знаешь что? Документы настоящие, только вот личности девушки им не вполне соответствуют. Важный свидетель, которого у бомб прячут на виду. Феть, чего тебе надо от меня, а? Максимально миролюбиво спросил я. Что ты прицепился, будто я у твоих детей конфеты спёр. Неужели так тебе мешаю? Что за расследование ты ведёшь? О, -о, О, я смотрю, ты сегодня более настроен на разговор, чем вчера, ощерился запасник. Это прогресс. Отвечать я так понимает и не будешь. Но ну почему же могу ответить, если ты мне поможешь? Я про себя чертыхнулся. Всё-таки, несмотря на свой маложавый внешний вид, специалистом Деребин был хорошим. И в итоге, что бы я ни делал, он подводил меня к выбору: сотрудничать с ним или отказываться. Надо ли говорить, что мне оба варианта не нравились? Вербуешь? вот так сразу с откровенным сарказмом спросил я. Прошу помощи у коллеги, не стал втягиваться в пикировку, Фёдор. Бывших полицейских не бывает, правда же? Прежде чем я успел что-то ему ответить, он снова заговорил. Ты работаешь на Светловы или делаешь вид, что на него работаешь? Я не очень понял, что за ерунда у тебя произошла на службе, но точно знаю, что просто так опытных следователей за 3 дня в канаву не сливают. А у тебя именно такая картина. Не хочешь отвечать? Не отвечай. Но я вижу, что либо ты под прикрытие вышел, либо тебя банально сожрали, когда ты кому-то очень зубастому дорогу перешёл. Это я не изучал твой вопрос пристально, времени не было. Но при любом из озвученных мною раскладов мы можем быть друг другу полезны. Если ты мне поможешь с сектой, я помогу тебе вплоть до полного восстановления по службе. Выдав всё это, он отступил на пару шагов, наблюдая за моей реакцией, а я, охраняя на лице непробиваемое выражение, думал, что работа на всех накладывает свой отпечаток. Говорил Фёдор гладко, очень гладко. Ему хотелось верить. Я даже чувствовал, как что-то отозвалось на его слова, особенно на последнее вплоть до полного восстановления по службе. Но это была лишь игра. выстраивание слов, который, как считал безопасник, я хотел услышать. Он совершил только одну ошибку. Всего одну. Говорил со мной как с гражданским, а я в рамках системы 8 лет прожил и точно знал, что межведомственное сотрудничество это даже не миф, это бред. Нет, по мелочам, на низовом и даже на среднем уровне люди договаривались. Одно дело люди государивые и всё такое, но не более чтобы избежник, даже будучи особо секретным агентом с полномочиями, выше которых только Кавказская гряда, смог вернуть на службу отправленного внутрь Ками в отставку следователя полиции, да не бывает такого. Все силовые ведомства в Российской империи были конкурентами, старая традиция, уходящая корнями в боярские бунты изрождения служила в дворянстве. Никому из царей-императоров не нравилось Когда их то гвардия на протозаны поднимает, то армия на штыки, а то и тайная канцелярия вином травит. Вот и выстроилась схема, не сама собой, естественно, где коллеги друг на дружку стучат, куда там освидоельмителем, на жаловании. Ни один заговор в прошлом так был предотвращён, так что система вполне жизнеспособная оказалась. Ну и второй момент. Феде было одиночкой, теперь я в этом убедился окончательно. стояла бы за ним родная контора фигбон пошёл вербовать бывшего следака да ещё такими туманными обещаниями с восстановлением на службе но ему нужна была помощь при всей его хорошей минеграу не вышла так себе какие-то ресурсы конторы он мог использовать скорее всего только информационные а вот рук и связей у него не хватало катастрофически потому и гнул он меня сейчас обещаниями я был в такой же ситуации Что тебе тройянцы, спросил я. Скажи, я подумаю. Довериться тебе в то время, как ты мне доверять не собираешься, ухмыльнулся безопасник. Кто-то должен начать первым, пожал я плечами. Кто-то кому помощь нужнее? Издаётся мне, что это не я за тобой хвостиком бегаю. Ты влез в моё расследование вообще-то. Знаешь, я уже начинаю подумывать, что не так уж и много мне за него платят. Может, позвонить Светловой и отказаться? Верну аванс за вычетом расходов. Ладно. Я тебя понял, вздохнул Деребин, я же мысленно пожал себе руку. Передавить всё-таки мне удалось, а не ему. Надеюсь. Давай после приёма встретимся, обсудим. В качестве жеста доброй воли с моей стороны, первым рассказывать буду я. Устраивает? Вполне. Тогда возвращаюсь к своим девушкам, а я пробегусь ещё по мелькаю нужных людей на глазах. Ты клади, не лезь пока ладно, и к Краснову тоже. Как бы мне ни хотелось послать этого самоуверенного типа, который тут же стоил ему даже не согласия получить, а намёк на него, принялся командовать, я себя сдержал. Вероятно, чуйка сработала. Деребин явно знал больше меня. В конце концов, именно он меня вывел на ладу. Благодаря чему у меня появилась пусть ещё и неверсия, но хотя бы направление. Может быть, даже мотив для убийства Гущева, чем наследство, приподнесённое в качестве взносов в кассу секты, не мотив. Да и контакты Чёрноборода через жрицу можно будет попробовать потянуть. Ладно, великодушно согласился я. До конца дня, обещаю. С тем мы и расстались, но не успел я отойти до девчонок, как завибрировал коммуникатор в кармане. Звонил Ноб. Привет, сказал я, приняв вызов. Есть мысль, где может быть Шара Малая. Я ж закашлялся. Ничего себе у него вопросы. Мы с главной эльфкой секции ни друзья, ни приятели, чтобы такое у меня спрашивать. В душе, впрочем, шевельнулся червячок тревоги. Уж больно голосу гнома было беспокойным. Нет. А что? Пропала. Вторые шутки пошли. Поиск по генетическому маркеру не определяет её в городе и окрестностях. Это значит, что она либо далеко за пределами Екатеринодара, либо прячется от поиска, при этом не мертва. Скорее всего, техника гномов с поисковым заклинанием орков и вложенной в неё ДНК эльфки обнаружили бы даже её остывшее тело. А она раньше так делала? Незаметна для себя, я стал задавать дежурные вопросы дознавателю, к которому обратились с заявлением о пропаже. Её жрецко признал ноб Но обычно она предупреждала. Мы ж годро пока в Розовскую её не объявляли, а он предложил у тебя спросить. У меня-то почему? Свет клином сошёлся на Антоне Лесовом, что ли? Или чем она занималась в последние дни? Впрочем, ещё до ответа агента я уже знал ответ. Деталь на копытеля, принадлежавшего её убитому в прошлом врагу, она очень хотела узнать, откуда золотой птичий череп взялся возле трупа эльфа, убитого на ритуале Торус. фрагментом того артефакта подтвердил мою догадку гном. Я опережаемо и мой следующий вопрос добавил. Нас в курсе не держала, говорила, что это дело дома Трелисника. Прекрасно. Ещё и клановые разборки эльфов. Надо подождать. Может, она специально от поиска уходит или улетела на родину. Да, понятно, буркнул ноб. Ладно, отбой. он серьёзно переживал за свою коллегу, даже разговор закончил не как обычно, отключившись после того, как узнал всё, что его интересовало. Это напрягало. Всё-таки орк с гномом знали её лучше меня и волновались. Если бы не это обстоятельство, я бы просто подумал, что поиски завели её далеко от Екатеринодара. Впрочем, у меня пока своих проблем выше крыши, чтобы ещё в чужие встрявать. Попросят помочь с поисками, помогу. Хотя я не понимаю чем, а пока Я подмигнул Наумовой, которая смеялась над чем-то, что ей рассказывала Кейтлин, и направился в их сторону. С Деребиным мы встретились через час в маленькой кофейне через квартала от дома губернатора. Маленький зал заведения был пуст, мы тут были единственными клиентами. Официант принёс нам с Деребиным по чашке кофе и чайник зелёного чая для Кейтлин. Наумовой осталось на приёме. Для неё это была работа, а не выход в свет. Расстроилась только что, мы так быстро ушли, но я пообещал, что на днях встречу с ней и всё-всё ей расскажу. Ну, спросил я, когда официант удалился. Выкладывай. Ты уверен, что твоей помощнице стоит это знать? Она единственный человек в городе, которому я сейчас доверяю. Не хочешь про ней говорить, пей кофе и вали. Вот даже так. Но ну, смотри, подписку о неразглашении брать не буду. Хорош уже, Федя, но попрошу держать язык за зубами. Твои бывшие коллеги, Антон. характеризовали тебя как порядочного человека. Я делаю на это серьёзную ставку. Некоторое время Фёдор молча крутил чашку с кофе на блюдце. Я ждал, пока он соберётся с мыслями и потихоньку потягивал свой напиток. Кейтлин заинтересованно наблюдала за нами обоими. Когда я рассказал, что безопасник пришёл не по нашей душе, более того, в помощи он нуждается едва ли не больше, чем мы с ней, она успокоилась и остаток вечера на приёме развлекалась построением его психологического портрета. По её словам, выходило, что мы с ним очень похожи, поэтому и грызёмся постоянно. Даже термин использовала какой-то психологический отражение или замещение, я не запомнил. Слова к девушке логика была. Я и сам замечал, что в работе мы действуем схожим образом. Довольно пугающее открытие, если честно. Тебе знаком такой термин агент влияния, наконец заговорил из башник. Лобист, кивнул я. Человек, распространяющий какую-то идею в определённом круге. Мы о политике будем говорить? Знаешь, не очень бы хотелось. Политика по мне недавно проехалась. Не совсем, сморщился Деребян. То есть да, в политике это лоббисты, а у нас так называют людей, которые не работают на какую-то конкретную разведку, но готовы продавать различную интересующую информацию. Как правило, таких людей можно встретить среди тех, у кого очень широк круг общения: политики, артисты, известные спортсмены, публичные личности в общем. Погоди. Ты что, хочешь сказать, что жрица Лада агент влияния, глава секты Опускает тут незначительный аспект, что у неё уровень допуска как у бабульки на овощном рынке. Какой разведке она что-то там может продавать? Деребина сарказм не задел. Он был смертельно серьёзен, что с его юным лицом даже смотрелось комично. Османской произнёс он